Глава шестая. Выбор стороны – важное решение. Доброта не есть слабость. «Ну и сбил ты нас всех здесь, показав свою силу. И что с того? Думаешь, мы не имели представления о ней, когда добровольно сюда шли?» Первым после такой обидной порки оклемался тот самый Бугай. «Нам прекрасно известно, кто ты и насколько силён. Мы шли сюда в надежде, что здесь царят совсем другие порядки, не как у остальных крупных лидеров, и что в итоге нас избили просто за то, что мы имеем своё мнение, отличное от того, что имеешь ты. Иметь своё мнение – это хорошо, и это приветствуется здесь, на станции». На лице командира не дрогнул ни один мускул, и даже скажу больше, поощряется в некоторых случаях, если высказать его в нужный момент и время. Некоторые офицеры получили свой статус благодаря тому, что до конца стояли на своей точке зрения, но это не значит, что всем следует идти по этому пути, не всегда, даже скажу больше». Почти всегда разногласия во мнениях, особенно в критических ситуациях, может привести к непредсказуемым последствиям. Но вы путаете понятия. Не стоит путать мнение со строптивостью и желанием себя показать. «О чем это вы?» Поднявшись, женщина со шрамом неожиданно перешла с формальной речи на официальную. «Мне бы очень хотелось понять, почему вы считаете...» что мы желали себя показать. «Всё довольно просто и очевидно», – вздохнул Хиро. «Вы присоединились к крупной, успевшей себя зарекомендовать во всём мире группировке и, мои слова, не преувеличение, а констатация фактов. Большинство из вас внимательно следило за развитием станции ещё до того, как я сообщил о наборе». Мы являемся крупнейшими поставщиками провианта на континенте. И, скорее всего, многие из вас пользовались нашими услугами ранее. Наши бойцы хорошо натренированы и имеют качественное снаряжение. Помимо этого, станция имеет просто колоссальный уровень защиты, а также сильные атакующие возможности. Все это вам известно было до того, как вы к нам присоединились. Проблема в том, что ваши ожидания оказались растоптаны в тот же миг, когда вы заключили контракт. По вашему мнению, с вами плохо обходятся и выделили необустроенные помещения на пустующей станции. Я все правильно понял. Если это не так, то можете высказаться по этому поводу». «Все так», – нахмурилась женщина. Если вы и сами все понимаете, для чего было это избиение? Для того, чтобы вы начали меня внимательно слушать, не расслабленно, в полухо, будто перед вами находится ваш друг или товарищ. Хиро внимательно посмотрел каждому из присутствующих в глаза, отчего большинство поспешно убрали свой взгляд, преимущественно опустив его вниз. Все для того, чтобы вы осознали, что перед вами находится ваше прямое начальство, нравится вам это или нет. Меня совершенно не интересует, кем вы были до того, как присоединились к МКС. Конечно, если вы были насильником или убийцей, безжалостно расправляющимся с беззащитными людьми, мы обязательно об этом узнаем и в то же мгновение расторгнем контракт с такими людьми вам необходимо вбить себе в голову тот факт, что когда между руководством и подчиненными есть разногласия, это может повлиять на многое. Мы долгое время шли к тому, чем сейчас является станция. Нам пришлось пережить многие потрясения, неудачи или счастливые моменты. И я с уверенностью могу заявить, что нам удалось стать настолько близкими друг к другу, что мы стали больше похожи на семью, чем на простую группировку, объединившуюся на фоне общих интересов. И что я вижу сейчас, когда решил познакомиться с новыми потенциальными членами нашей семьи? Раскол, разногласия, недовольство. Скажу вам сразу, если вы решили присоединиться к МКС только для того, чтобы получать от нас какие-то бонусы и жить припеваючи, при этом ничего не делая, вы сильно ошиблись в своих предположениях. Вам не нравится то, что вам выделили необустроенные помещения? Основной костяк станции потом и кровью добывал ресурсы, чтобы обустроить первую нашу базу. Нам приходилось проливать пот, крови и слезы, чтобы добиться того, что мы имеем прямо сейчас. Это был очень длинный и сложный путь. Но благодаря общим усилиям мы смогли этого достичь в том виде, что имеем сейчас. «Вы упомянули первую базу. Вновь слово взяла женщина со шрамом. Она среди всех новичков больше всех выделялась. Это значит, что есть и другие?» «Конечно. Вам выделили жилье и место, где вы сможете развиваться на второй станции». Она является полной копией основной базы, но с одним существенным отличием. Ее развитие находится в самом начале, примерно на том же уровне, с которым мы столкнулись ранее, но с небольшими преимуществами, спокойно произнес Хиро. И вам дали возможность показать себя и зарекомендовать в ее развитии. По сути, всех новеньких будут отправлять на... Командир ненадолго замолчал о чем-то, задумавшись. «На Луну! С этого момента основная станция будет носить имя Терра, символизирующая планету, а вторая станция будет Луной, как ее спутник. Они всегда идут бок о бок друг с другом и всегда неразделимы. Вы не против?» Последний вопрос Хиро адресовал союзникам и офицерам, стоящим неподалеку. «Брат, я уже давно думал тебе предложить назвать станцию по-другому, но все никак не было возможности», – усмехнулся Клео. «Поэтому я всеми руками за». «Я тоже поддерживаю», – кивнула Руслана с еле заметной улыбкой. «Мы тоже лидер», – синхронно произнесли Агния с Артуром. Вот так довольно просто были переименованы обе станции. «Тогда продолжим», – Кивнув к своим товарищам, Хиро вновь повернулся к молчаливо ожидающим продолжения новеньким. Так вот, о чем это я? Ах да, вам была дана возможность показать себя с хорошей стороны и занять руководящие позиции на Луне. Вы одни из первых, кто присоединился после моего крича, и благодаря этому имеете преимущество перед теми, кто придёт за вами но вместо того чтобы ухватиться за эту возможность руками и ногами начали показывать свое недовольство и вести себя не побоюсь этих слов как дети капризничать показывать свое фи и пренебрежение или я не прав и ваше поведение было связано с тем что у вас в голове опилки и вы не можете правильно оценивать ситуацию и вовремя под нее подстраиваться не стоит считать нас идиотами Слово вновь взял бугай. «Будь мы ими, разве смогли бы на протяжении такого количества времени выживать в этом мире?» «Вот мы и подошли к самой главной вашей проблеме». Тон командира резко стал холодным. «Вы все это время выживали. Нет, я не говорю, что это плохо и ваши действия были неверными. Проблема в другом, в вашем мышлении». Вам было достаточно того, что вы выживаете. Не стремитесь к развитию или пытаетесь как-то изменить сложившуюся в мире ситуацию, а просто проживаете каждый новый день с мыслью о том, чтобы выжить. Станция, или говоря ее новым названием «Терра», имеет совсем другие цели и приоритеты. Мы здесь трудимся, не покладая рук до того, Чтобы продолжать жить привычной жизнью и дальше, несмотря на сложившуюся ситуацию снаружи, мы обеспечены припасами, водой, другими жизненно важными предметами, и наши базы находятся в космосе. Не знаю, успели ли вы изучить ваше новое жилище, но там должны быть иллюминаторы, посмотрев которые, вам бы стало понятно, где вы находитесь». Пока вы жили с мыслью, вот бы прожить еще один день, мы в это время стремились к тому, чтобы создать такие условия для жизни, чтобы каждый житель станции никогда не думал о том, что его завтра съедят или разорвут на части во сне в случае неожиданного нападения монстров. Наши базы предоставляют безопасные условия для жизни, для дальнейшего развития и для того, чтобы не бояться закрывать глаза ночью перед сном, трясясь от страха. Конечно, для того, чтобы большая часть жителей могла чувствовать себя в безопасности, многие мужчины и женщины добровольно записываются в ряды бойцов, осознанно идя на этот шаг. Да, Не буду отрицать и того, что некоторые из них погибают при выполнении заданий на земле или при других обстоятельствах, но они записывались в армию, прекрасно зная об этом, не потому, что их заставили это сделать, а потому, что они захотели защитить то, что было создано общими усилиями. Пока военные занимаются своими обязанностями, другие жители не сидят без дела. У каждого из них есть свои обязанности, работа, любимое дело, за которое они отвечают. Они ежедневно просыпаются с мыслью о том, что сегодня внесут частичку своего вклада в общее дело, в развитие станции, чтобы мы могли не выживать, а жить. А теперь тщательно обдумайте то, почему мне пришлось вас выпороть барабанными палочками и для чего вообще это было сделано. «Даю вам пять минут, чтобы обсудить это между собой и высказаться». На этих словах Хиро передал одному из бойцов микрофон и отошел к своим товарищам. Новеньким было, что обсудить после такой пламенной речи от командира. «Невероятно!» – искренне произнесла Руслана. «Твои ораторские способности, а также то, как сказанные тобой слова проникают глубоко в душу, «Я поражена!» «Я просто сказал им правду, и решать от них зависит, как они собираются поступать с ней дальше», вздохнул инопланетный путешественник. «Когда я им говорил, что они одни из первых жителей Луны, я не преувеличивал. Этот разговор должен помочь им осознать, что мы здесь делаем и какие в конечном итоге цели преследуем». «Если все получится так, как я рассчитываю, то мне больше не придется повторять сегодняшнюю речь перед другими новенькими. Этим займутся они». Хиро еле заметно кивнул в сторону новобранцев, и благодаря этому они начнут выстраивать новую иерархию на подконтрольных им территориях. Топорка несла куда больше смысла, чем было сказано, неожиданно произнес Артур, все это время стоявшие задумчивым видом. Вы показали им превосходство в силе, а после раскрыли истинные цели станции, так сказать, использовали стратегию кнута и пряника. Пережитое сегодня унижение навсегда останется в их памяти, как и сказанное после речь. В таком случае, если они не дураки, то должны понять, в каком направлении двигаться дальше, и никогда не станут оспаривать слова лидера. Это довольно сложная и хитрая стратегия, последствия которой идут на несколько шагов вперед. Но понять это смогут далеко не все, и я искренне поражаюсь тому, как вы умудряетесь находить настолько простые и банальные решения и делать из них сложные многоуровневые задачи. Хиро посмотрел на генерала, но ничего не ответил. Он не хотел расстраивать Артура, что Ваусе не вкладывал столько смысла в свои действия, а просто решил выпустить дух и поставить на место взорвавшихся новичков. Порой люди находят куда больше смысла в действиях других людей и разубеждать их в том, что это не совсем верно, себе дороже. Пусть думает, что это всё было задумано. «Самое главное в любом лидере – это то, как он себя показывает», – неожиданно заговорила Агния, которая до этого момента не произнесла ни слова. «И если лидер достаточно добрый, главное, чтобы его подчиненные не восприняли доброту за слабость, ведь тогда те, кто решат, что лидер слаб, станут самым слабым звеном в делах лидера». «К чему ты это сейчас сказала?» Руслана повернулась к пиголице с крайне удивлённым выражением на лице. «Раньше я тоже сомневалась в Хиро, и у нас был довольно серьёзный конфликт», спокойно произнесла девушка, выдержав взгляд амазонки. «Мне пришлось пройти через многое, прежде чем я осознала, насколько сильно заблуждалась на его счёт. Но пройдя весь этот путь, понимаю, насколько была тогда недальновидна и глупа Тогда я восприняла доброту нашего лидера за слабость, за что впоследствии сильно поплатилась. Но я вынесла хороший урок из той ситуации и с того самого момента приняла для себя решение всегда следовать за Хиро. То, что показал он этим людям, должно помочь им осознать все намного раньше моего и не повторить сделанных мной ошибок». Командир слушался все это с открытым ртом. У них там что? Секта тайного смысла нарисовалась на пару с Артуром. С каких пор самая обычная порка несет настолько большой скрытый смысл? Но опять же Хиро не собирался переубеждать Пигалицу. По ее взгляду понятно, что ее уже не переубедить. Да и пришло время выслушать новеньких к какому решению они смогли прийти за достаточно короткий промежуток времени, что им выделил командир. «Мы тщательно всё обдумали и обсудили. Вперёд вышла женщина со шрамом. И осознали, насколько глупо себя повели в самом начале. От лица всех собравшихся заявляю, что такого больше не повторится. Мы готовы влиться в коллектив станции и стать для неё надёжной опорой». «Что от нас требуется, лидер?» «Меня радует, что вы довольно быстро пришли к этому решению», спокойно произнес Хиро, глядя ей прямо в глаза. «Но для того, чтобы развеять все сомнения у тех, кто все еще продолжает сомневаться, после нашего разговора мои офицеры проведут для вас экскурсию по Терри. Они покажут вам, чего мы смогли достичь, работая сообща и прикладывая максимум усилий, Теперь к вопросу о том, что от вас требуется. Пунктов всего два. Первый – это ваше желание трудиться, а второе – кристаллы эволюции. Когда я объявлял о наборе, моей основной целью было собрать большое количество людей. Чем больше, тем лучше. Не потому, что у меня невероятная жажда к власти, а потому, что до финального этапа, на котором будет решена судьба человечества – Осталось всего полгода. Не делайте такие удивленные лица. Позже вы узнаете еще больше информации, которую невозможно будет узнать в других местах. Но вернемся ко второму пункту. От вас требуется финансирование, создание и облагораживание станции – дело непростое и невероятно затратное. По нашим подсчётам, на всё потребуется не менее полутора миллиардов кристаллов эволюции и много времени. Меньше, чем этого потребовалось на Терри, потому что мы уже имеем представление и опыт, но всё равно его будет немало. Поэтому все новички, которые вступают на станцию, будут должны передать все свои накопленные кристаллы эволюции. Не переживайте, я не возьму ни одного из них себе все они пойдут на развитие луны вы не закончили про финальный этап неловко поднял руку бугай здесь все достаточно просто не знаю имею я право разглашать такого рода информацию но думаю что могу ею поделиться в любом случае в скором времени об этом все узнают тяжело вздохнул хира Финальный этап, на котором будет решена судьба человечества, пройдет через полгода. Это достоверная информация, и она максимально верная. На этом этапе победителей будет всего пять. Пять человек и все те, кто к ним примкнул, останутся в живых. Все остальное население, все монстры, зараженные, зомби или другие представители будут уничтожены. Останутся только победители и их подчинённые, и именно им будет дарована возможность начать всё сначала на этой планете. «А что будет с теми, кто не примкнёт к участвующим в финальном этапе?» – робко спросили с задних рядов. «Или с теми, чьи лидеры не войдут в эту пятёрку?» «Как я и сказал ранее, они будут уничтожены». Слова командира прозвучали так, будто забивали гвоздь в крышку гроба. И, как вы уже догадались, я один из тех участников, принимающих участие в финальном этапе. Всего нас будет двадцать человек, и прямо перед вами стоят двое из этой двадцатки. Хиро рукой показал на молча стоящего Клеопатра, и тот в ответ с улыбкой на лице помахал новобранцам. «Поэтому еще раз подумайте о том, почему вы здесь и чего хотите», – тихо произнес Хиро, – «ведь только от вас зависит, готовы ли вы поставить на кон своей жизни, доверившись мне, или вы попытаетесь найти куда более перспективного участника. Главное, помните, что в случае поражения вы перестанете существовать». На этих словах командир закончил свою речь и быстро пошел к выходу из парка развлечений. За ним последовали офицеры и союзники с крайне задумчивыми лицами. Новичкам необходимо время, чтобы принять эту информацию и уже точно окончательно решить, что делать дальше.